Глава 12: Уборка. Уроки на несколько дней отменили, ты знаешь? С сожалением, сообщила Милания, а Левентия закатила глаза, показывая, что думает о такой тяге к знаниям. Даже мои уроки по целительству закрыли. Представляешь, Иви, а они мне так нравятся. Но самое главное, чтобы не запретили выход в мертвомир. «Мертво мир?» — вскинулась я, и Мелания с укоризной качнула головой. «Иви, ты все пропустила! Конечно! Через два дня дверь откроет новая группа. Я, Майлз, Левентия и Дерек. А потом Киар и Рейна пойдут второй раз. У них выдающиеся показатели. Мы пойдем за дарами, Иви!» От восторга и предвкушения послушница едва не приплясывала. Ее глаза сияли, щеки порозовели. И даже несмотря на скромный серый плащ и простую вязаную шапку, Мелания сейчас выглядела очень привлекательной. «А я снова не прошел», — сконфуженно произнес Сытан. «Не повезло. Ладно, пойду убирать мусор». Парень отошел, а Мелания схватила меня за рукав, оттащила в сторону и понизила голос. «Врет он все!» — жарко выдохнула девушка и залилась горячим румянцем. «Итан мог пройти, но намеренно показал худший результат. Я знаю». «Зачем ему это?» — удивилась я. Мелания прикусила губу, испуганно и в то же время восторженно. «Из-за меня!» — выдохнула она. «Он сделал это, чтобы я гарантированно попала в список двери. Я плохо бегаю, ты же знаешь. Итан отдал мне свое место. Конечно, он мог передать его официально, но я бы ни за что на это не согласилась». И поэтому он схитрил. Вот как? Да, Мелания потопталась на месте. И еще он меня поцеловал. Последняя она произнесла едва слышно и покраснела, словно свекла. Я хотела сказать, меня тоже кое-кто поцеловал. Да как? Так, что, узная об этих поцелуях скромная послушница, ее бы удар хватил. Поэтому я просто улыбнулась. «А тебе разве можно, ну, целоваться? Ты ведь будущая монахиня!» «Пока я лишь послушница, обряд посвящения я пройду после дверендариума. Должна пройти!» Мелания запнулась и мучительно сжала ладони. «Я всегда была уверена, что это мой истинный путь, путь служения и молитв. Но... но все так усложнилось, Иви!» Я вздохнула, соглашаясь. «Усложнилось, да еще и как!» «Сама не понимаю, как это вышло». Теперь Мелания побледнела и едва не плакала. «Я всю ночь провела в молитвах, поставила вокруг изображения святой белые свечи, разложила освещенную ольху и голубиные перья. Сожгла прядь своих волос, чтобы сделать подношение». Девушка дернула себя за косичку, торчащую из-под шапки. «Я просила святую Ингрид дать мне знак и указать путь, но она так и не ответила». «Вот, посмотри!» Мелания вытащила обгоревшие перья, помахала ими в воздухе. «Никакого ответа!» «Я не стала говорить, что святые вообще не имеют привычки отвечать своим адептам. Видимо, там, за облаками, им плохо слышно глупости, о которых без конца молят смертные. Но я промолчала. Для Мелании ее вера истинная. И кто я такая, чтобы ее разубеждать?» «Самое ужасное, мне понравился поцелуй, очень понравился. Я... я, кажется, влюбилась, Иви. Ты меня осуждаешь?» Мелания нервно скомкала край плаща. «Ну что ты, конечно же нет!» Я дружески обняла девушку. «Я очень за тебя рада, только будь осторожна, Мелания, я не хочу, чтобы тебе было больно». «О чем ты?» «Я не сильна во всех этих отношениях, но...» медленно произнесла я, глядя на Итана. Он оттаскивал с дороги коряги и мусор, помогая мужчинам. «Но знаю, что парни думают иначе, чем мы. Я надеюсь, что Итану ты по-настоящему дорога. Ты говоришь, как наша матушка-настоятельница. Она вечно твердит, что мужчинам от женщины нужно только... это». Мелания сделала страшные глаза, а я снова мысленно перенеслась в холодный лес, где меня обнимал Кристиан. Каждую проповедь матушка молила святую Ингрид дать послушницам силы, чтобы противостоять соблазнам и мужчинам. Знаешь, раньше я не понимала, о чем она, и что за страшное это так жаждут мужчины. А вчера Итан меня поцеловал в губы и еще в шею, и я все поняла про это. Мелания уставилась на меня, я на нее, а потом мы не выдержали и начали хихикать — «А я подумала, может, мне тоже выучить парочку молитв святой Ингрид, тех самых, что защищают от соблазнительных мужчин?» «Будь осторожна», — предостерегла я послушницу. «Я уверена, что у нас все по-настоящему», — прошептала Милания. «Итан любит меня». Я улыбнулась, понадеявшись, что Мелания права. «Эй, о чем это вы там шепчетесь?» — недовольно окликнула Левентия. «Если обсуждаете меня, то можете сказать все в лицо». «Размышляем, насколько удобна твоя подушка», — отозвалась Мелания, тайком мне подмигнув. «Не так удобно, как диван в моем доме», — высокомерно произнесла южанка, кутаясь в белый мех своей шубы и сверкая многочисленными украшениями и брошками. «Так и шла бы на свой диван», — буркнул ринг, толкая огромную корягу. «Тебя забыла спросить», — Огрызнулась красавица. «Наставники велели всем присутствовать на уборке. Я и присутствую». «Кажется, они подразумевали что-то отличное от бесполезного созерцания», — подхватил Итан, приближаясь к рингу. «Парни с сомнением осмотрели огромное, засоленное до черноты дерево, которое вынесло на берег взморье. Я тоже подошла, надеясь помочь. Мелания встала с другой стороны». Левинтия начала давать советы. Совместными усилиями мы утащили корягу в общую кучу. Отдышавшись, я осмотрелась. Вокруг кипела работа. Часть берега исчезла, но взамен море подняло кусок некогда затопленной морской гавани Ильтариона. Словно ракушка на мокром песке белела круглая беседка святыми колоннами. Внутри стояли на удивление отлично сохранившиеся вазы святыми ручками, а в центре статуя женщины. Кусок затонувшего города сиял светлым камнем и притягивал взгляды. Вокруг ужасновали архивариусы, летописцы и исследователи, цокали языками и благоговейно осматривали подношение взморья. «Я тоже с интересом подошла ближе, глядя на изваяние», Высокая женская фигура, едва прикрытая короткой накидкой, летящие по ветру волосы, прекрасное даже в камне лицо. Руки женщины обнимали лебедя, длинная шея птицы обвивалась вокруг шеи человека, крылья были распахнуты. «Какая тонкая работа!» Один из архивариусов едва не плакал от восторга, осматривая статую, Рядом топтался летописец, и слова архивариуса тонкой черной ниточкой утекали на бумагу. «Уникальный розовый мрамор! Удивительная точность! А ведь это делали без дара! Немыслимо!» Очень медленно мужчина прикоснулся кончиками пальцев к подножию статуи. «Это уникальная находка темной эпохи! Ах, я вижу, как создавалась эта статуя!» «Вы видите прошлое?» — изумилась я. Мои слова тоже возникли в воздухе и потянулись к бумаге, так что летописец с досадой от них отмахнулся, словно прогоняя назойливых мух. Глянул недовольно. «Камень хранит обрывки воспоминаний, слова и мысли того, кто создавал статую». Не открывая глаз, кивнул Архивариус и зашептал торопливо. «Эйя! Крылья для дивной Эйи! Моя прекрасная Эйя! Ты будешь летать, Эйя! Ах!» Похоже, камнетез был влюблен. «А почему та эпоха называется темной?» «Потому что люди не ведали света двери и жили во тьме. Не мешайте, пожалуйста». Летописец снова помахал рукой, возмущенно прогоняя строчки моих слов. Я отошла, а пройдя несколько шагов, оглянулась. Каменная девушка с насмешливой улыбкой взирала на бородатых мужчин в тяжелых мантиях, суетящихся у ее босых ног». В голове возникли слова «Утраченная возродиться в крови любимых». Поежившись, я отвернулась. Песок покрывали бурые водоросли, камни, коряги и части какой-то утвари, тоже принесенной водой. Иногда попадались сундуки, набитые сгнившими тряпками, иногда остатки мебели. В стороне несколько февров убирали огромные куски разбитого фрегата, похожего на расплющенного Каракатаса. Парни были без плащей, в одних мундирах, а некоторые и вовсе лишь в рубашках. И многие пользовались своими дарами, что заставляло поглядывать в их сторону с интересом. Один, темноглазый и коренастый, поднимал тяжести с помощью воздушных вихрей. Второй, красавец-блондин, легко двигал даже корабельные сосны и огромные засоленные мачты. Очевидно, что ему досталась в дар невероятная сила. Невысокий февр разрушал обломки прикосновением, а под руками другого камни рассыпались тленом. Кто-то использовал свое оружие — хлысты и сети, кто-то — клинки. Ринг, освоившись, пытался коряги сжигать. Правда, пламя так и норовило переползти на Левентию, так что красавица в очередной раз пожелала Рингу провалиться в бездну и гордо удалилась». К сожалению, без нее у Ринга не получалось вызвать свой черный огонь. За неимением полезного дара я орудовала граблями, собирая в кучу водоросли, мусор и дохлую рыбу, стараясь не морщиться от ее запаха. В очередной раз собрав горку, я распрямилась, чтобы передохнуть. «Эй, ты что делаешь?» Изумилась я, когда рядом присела худенькая некрасивая девушка, одетая в яркую малиновую накидку. Голыми руками она разгребла мусор и вытащила рыбину с острыми плавниками и длинным узким носом. Под ее ладонями рыбина забилась. «Ты ее оживила?» — изумилась я. «Исцелила!» — буркнула незнакомка. «Я слышу морских обитателей и могу помочь, если не слишком поздно». И девушка понесла рыбину к воде. Я проводила ее взглядом, изумляясь столь странному дару, потом пожала плечами и снова принялась за работу. Итан и Мелания работали неподалеку, обмениваясь тихими словами, от которых у послушницы олели щеки. К обеду на берегу развели костры, на которые поставили огромные котлы. Поплыл аромат острой мясной похлебки, печеного картофеля, дикого риса с травами, лепешек и булочек». На расчищенном участке прислужники спора установили длинные столы и лавки, накрыли их клетчатыми пледами. Несколько женщин в хрустящих белых передниках поверх шерстяных платьев готовили еду и горячее питье, раздавали всем желающим. Проголодавшись, я тоже взяла ароматную тарелку и огромный ломоть свежего хлеба. Присела за стол, с удовольствием опустила ложку в густую похлебку. Еда оказалась невероятной. Густой суп обжигал язык и наполнял желудок приятной сытостью. Я едва не застонала от наслаждения, ощутив божественный вкус. Кажется, я в жизни не ела ничего лучше. Напротив меня с улыбкой сел молодой парень в форме карателя. Это он владел вихрями. «Приятного аппетита, госпожа Левингстон. Как вам стрепня матушки Фло?» «Она лучшая повариха во всем Двериндариуме. Я слышал, ее заманивали к себе лучшие рестораны столицы. Но матушка Фло любит этот остров». Я обернулась на женщину в белом переднике и благодарно ей улыбнулась. «Суп просто восхитительный!» — искренне сказала я. «Это дар?» «Это талант!» — рассмеялся парень. «Матушка Фло никогда не открывала дверь госпожа Левингстон». Она родилась с умением готовить. «Разве мы знакомы?» «Наполовину», — дружелюбно улыбнулся парень. «Я вас знаю, а вы меня нет. Я Эйсон Флиман, но все зовут меня Буран». «Кажется, я понимаю, почему», — улыбнулась я. «Я видела ваши вихри, но откуда вы знаете мое имя?» Рядом с Эйсоном сел еще один каратель, высокий блондин с даром невероятной силы. «Кто же не знает сестру Стита?» — насмешливо произнес он. «Ваш брат скрывает вас, словно мифический дракон свои сокровища. Я Брайан Де Ствин. Признавайтесь, Стит вам угрожает и запрещает выходить по вечерам из дома?» Брайан заговорщицки наклонился над столом. «Мы согласны вас спасти и вызволить. Только дайте знать, прекрасная госпожа, мы спасем вас!» Я рассмеялась, глядя в улыбающиеся лица парней. «Даже мой страх перед черной формой карателей почти прошел. Боюсь, мой брат слишком страшен в гневе, и я не смею его ослушаться». Я опустила глаза, изображая сожаление. «Думаю, нам стоит преподать ститу урок», — возмутился коренастый темноглазый Эйсон. «Он не имеет права скрывать от нас такую красивую девушку. Это совершенно возмутительно». «Согласен», — подхватил блондин. «Главное — держаться подальше от его клятых когтей». Эйсон слегка сник, но тут же подмигнул мне и рассыпал на столе соль. Повел рукой, и белые крупинки завертелись вихрем, а потом сложились в бутон. Я улыбнулась, оценив эту красоту. «Ничего, когти ему укоротим», — воодушевился Буран. «Мы должны спасти прекрасную Иви Ордену из заточения и показать ей белый цвет». Это наша обязанность, Брайан. Эйсон, неужели ты решился снова выйти со мной на спарринг? Раздался позади меня вкрадчивый голос, от которого тело моментально обдало волной жара. Я опустила голову, скрывая блеск глаз. Рядом на скамью опустился Кристиан, поставил на стол тарелку. Помнится, последний раз, когда ты пытался укоротить мои когти, я тебя здорово отделал. Это все потому, что раньше у меня не было стимула, взвился Эйсон. А ради прекрасных глаз Иви Ардены я готов на подвиг и даже пожертвовать парой ребер. Не выдержав, я рассмеялась. Не надо жертв, прошу вас! Я готов за вас сражаться, патетически выкрикнул Эйсон и прижал ладонь к груди. Блондин Брайан закатил глаза. Рядом сели и другие февры, все молодые, привлекательные и явно заинтересованные происходящим. «Буран прав, Стит! ухмыльнулся парень с впечатляющим орлиным носом. В черных волосах вспышками проскакивали синие искры. «Жестоко держать такую красавицу в заточении!» «Да-да, он никуда меня не пускает!» — пытаясь не рассмеяться, пожаловалась я. «Жуткий тиран!» «А еще...» Я наклонилась над столом, и февры замерли. А еще заставляет убирать дом и готовить. Представляете, держит меня за рабыню? Кристиан фыркнул, глядя, как я изображаю несчастную жертву. Мерзавец! Возмутился Эйсон. Иви Ардена, только скажите, я вызову его на поединок и убью. Крис снова фыркнул, явно сомневаясь в том, что Эйсон на это способен. «Эй, Стит, у тебя нет совести. Просто бесчеловечная жестокость. Прекрати мучить сестру, она такая милая девушка. И Ардена, вам больше по душе ландыши или фиалки?» Кристиан явственно скрипнул зубами. Я не выдержала и рассмеялась. Брайны и остальные подхватили. Кристиан тяжелым взглядом окинул развеселившихся приятелей. «Так уж и быть». Пожалею ребра Эйсона и отведу тебя в белый цвет. Завтра, если ты хочешь. Наши взгляды встретились, и я отвернулась первая. Буран Эйсон вскочил на лавку и заорал: Эй, все слышали! Я освободил эту девушку из заточения, и она пойдет танцевать! Требую называть меня Буран-освободитель. Буран, Буран Хвастун! Закатил глаза Брайан Дествин. «Я ничего не говорила про танцы», — попыталась я возразить, но Эйсон уже не слушал, нахваливая себя. Кто-то снова заорал про фиалки. Кристиан невозмутимо ел суп, словно происходящее его совершенно не трогало. «Мы пойдем в этот белый цвет?» — шепотом спросила я, слегка обескураженная столь жарким вниманием февров. «Хотя чему удивляться? Парням просто скучно. На острове не так много развлечений». «Зайдем ненадолго, если ты хочешь», — ответил Крис. «К тому же нам есть что отпраздновать, правда?» «Наше спасение...» Он не сделал ни одного движения ко мне, лишь посмотрел, но мне стало жарко. «И его тоже...» — улыбнулся и взгляд отвел. «Хватит болтать!» — сурово одернул подошедший пожилой Февр. «У нас еще куча работы, пошевеливайтесь!» Каратели живо застучали ложками, а потом также живо покинули стол. Эйсон напоследок улыбнулся, а красавец Брайан оторвал со своего мундира пуговицу, сжал в ладони и протянул мне мотылька. Кружевные тонкие крылышки казались настоящими и слабо подрагивали. «Я преобразую железо», — сверкнул белыми зубами Брайан. «Правда, лишь мелкие предметы». «Благо двери!» — восхитилась я. Кристиан нахмурился, но ничего не сказал. Лишь посмотрел на блондина, но так, что тот предпочел за лучшее отправиться к остальным феврам. «Значит, держу тебя за рабыню?» Поднял он брови. «Я сделала вид, что не слышу вопроса и очень поглощена остатками своего кушанья». Крис провел рукой по моей спине и обхватил пальцами шею. Погладил. «Я вздрогнула от неожиданности и горячей волны, прокатившейся по позвоночнику». «Ты что делаешь? Тут же люди!» «Они думают, что я едва сдерживаюсь, чтобы тебя не задушить». Яркие глаза откровенно смеялись. Крис скользнул рукой по спине, делая вид, что поправляет мою шерстяную накидку. «Прекрати меня трогать!» — зашипела я. «Моя рабыня, что хочу, то и делаю. Попробуй мне запретить». «Кристиан!» М -м? «Ты... ты... хватит!» «Просишь?» Требую. «Попробуй попросить. Кстати, напомни, чтобы я купил тебе парочку ошейников, тебе пойдет алый бархат. Его глаза блеснули с предвкушением. И думать не смей! Зашипела я, отодвигаясь от ненормального февра. Стит, ты совсем запугал свою сестру! Иви Ардена, держитесь, мы с вами! Возмутился пробегающий мимо Эйсон, и я опустила голову, чтобы спрятать улыбку. «Ну да». Поглаживая мою спину, Кристиан умудрялся сохранять мрачное выражение лица, словно был жутко мною недоволен. «Пожалуй, я все-таки сломаю этому защитнику что-нибудь». Задумчиво произнес Крис, и я, не выдержав, прыснула. «Да ну вас всех! Меня рыба ждет! Дохлая!» И, выскочив из-за стола, сбежала. Но на берегу, не выдержав, обернулась. Кристиан по-прежнему смотрел на меня.